Иди, зарей весенней, к ручью меже полей, С друзьями или подругой небесных дев милей. Пей утреннюю чашу, свободен будешь ты От призраков и страхов мечетей и церквей,